и стояли сейчас на стенах. Курия на сей раз не паниковала. Фэс даже невольно оглянулся в поисках все того же жирного монаха с осликом. Понтифик и его бреннерская охрана тоже куда-то скрылись. — Его святейшеству это не понравится, — заскулил отец Суэльтон, когда впереди замаячили припортовые боевые башни. «Он дал нам приказ работать над заклятием исхода, а не нести не весь куда. Есть кому встретить клешни без нас?» Словно отвечая ему, впереди бахнуло очередное разрывное ядро, выпущенное со штурмующей галеры. Ярко-рыжая вспышка пламени вырвалась из темноты, словно бы присевшие от ужаса дома с плотно закрытыми ставнями и подпертыми дверьми.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 Один из преградивших ему дорогу молча кивнул. «Да, наслышан, как говорится. Только зачем останавливаться? Идемте со мной и покажите на этих выродках, чего стоит ваша школа». Некромант мотнул головой в сторону порта. «Идете?» «Нет?» «Или позволите клешням устроить тут второй орвест?» «Сегодня они не отступят, пойдут до самого конца».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 Сказал, вставая рядом с Фессом, другой воин с двуручной секирой. «Защищать, а не бежать!» «Повиновение его святейшеству!» — начал было Зидах, но еще трое его товарищей только покачали головой. «Архипрелаты меняются. Аркин стоит!» Зидах сплюнул под ноги. «Браннер такого никогда не видел, но... Тьма с вами. Я тоже пойду!»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 «Они словно морской прилив», — дерзнул робко заметить отец Суэлтон. «Он ведь тоже не выбирает, где накатить на сушу». Этлау пренебрежительно фыркнул. «Вам бы только поэмы писать, брат Суэлтон. «Я тебе не брат, отступник», — в очередной раз пискнул монашек, окончательно приходя в ужас от собственной смелости. Этлау только махнул руками. Все станем братьями, посулил он сощуриваясь. если клешни ворвутся в Аркин, тогда недорассуждений будет. Не я сыть, давай торопись. Сегодня они гребли просторопнее. Ты про котов не забыл, брат Сэлтон. Пошли с нарочным приказ, чтобы суда доставили Да поживее. Они поднимались по винтовой лестнице в башне, и защитники города поспешно отскакивали в стороны, спеша убраться с их пути. Позади топали бреннерцы, Зеддах неразборчиво бормотал что-то себе под нос, явно составляя оправдательную речь для его святейшества. — Смотри, где они уже? — посторонился и тлау, припал к бойнице.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 «Ты чувствуешь, некромант?» Фесс молча кивнул. Конечно же, он чувствовал. Что-то изменилось. На поле боя вышла новая неведомая сила, и она... Некромант затруднялся понять ее принадлежность. Ни сущность, ни западная тьма, ни спаситель со святой магией, ни эльфа, ни темная шестёрка, ни саладорец... «Саладорец! Птенцы!» «Да и нет, потому что неведомая сила оставалась!» Фесс резко обернулся к бледному монашку. «Птенцы и Венгара Саладорского пошли в атаку!» «Надо возвращаться!» — заревел Зеддах. «Его святейшество нас всех живыми велит сварить!»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 — резко бросил Этлау, от не отрываясь от бойницы. — Похоже, вчера они выбили у нас большинство катапульт. С берега им почти не отвечают. — Сделаешь, как вчера, чтобы я мог оттолкнуться? — Конечно, — кивнул Фесс, встряхивая руками. — Сегодня, возможно, потребуется и магия слова, и магия жеста, и даже... Как ты там, старый пари? Архаичное рунное чародейство. —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 Короткий, потому что воинов в красно-зеленом оказалось не так просто убить простым оружием. Эти ратники больше не отдавали жизни, которые, в крайнем случае, мог бы использовать некромант неясыть. Кто-то очень мудрый и дальновидный надоумил клешни, как обойти эту угрозу. В сложной и запутанной игре, что вели в схватке заявлял «самые разные силы», наступал перелом. Маски падали, угрозы уступали место мечам. Предыдущие атаки Империи Клешни, что под Орвестом, что у Скавелла, были лишь репетициями главного удара, нанесенного сегодня. — Их не удержать! — мрачный изрек преподобный отец-экзекутор. — То есть, конечно, бывший отец-экзекутор. — Не каркай, святоша! — Рявкнул на него некромант. «Я готов. Посылать облако джамны?» «Нет!» — Этлау попытался изобразить блеклую улыбку. «Мне потребуется кое-что из твоего иного арсенала». «Какого еще иного? Не тяни, инквизитор! не сейчас доберутся до башен. У нас времени на один удар. Из арсенала черной башни».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 Рысь стала просто удачным предлогом. Сам Фесс побоялся спуститься ниже. Его второе «я», уродливый карлик, отражение его собственных страхов, гордыни, презрение к низкорожденным, стоял на лестничном марше, указывая путь. Однако он, Кэр Лаэда, так и не решился взглянуть себе в лицо. Предпочел увериться и убедить себя в том, что Глефа ничего не значил. Совсем ничего. — Ты давно не вспоминал двух несчастных милинских девчушек, походе убитых воином Серой Лиги, доверенным самого патриарха Хиона. Смотри, Роман, «Алмазный меч, деревянный меч», том первый. — Да, тебя потом мучили кошмары. Но раскаялся ли ты по-настоящему? А ведь тьма намекала тебе именно на это. Она хотела, чтобы ты вгляделся в себя глубже самых строгих укоров совести, проник в самое сердце и на сознание и открыл там... Что? Слишком поздно жалеть, некромант. Черной башни больше не существует, а все, что ты вынес с лестницы миражей...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 Замершая фигура в драном заношенном плаще, руки распростерты, лицо запрокинуто, глаза плотно зажмурены, словно не страшатся взглянуть на окружающее. И было чего, Ведь как не поворачивай, как не выгораживай себя перед собственной совестью, это он, некромант Миясыть фэс Карлоэда, стоит за множеством разыгравшихся и в мельине, и в авиале трагедий. Если бы он не передал тогда императору белую перчатку. Если бы послушался Клар и остался в долине после ранения. Если бы уже здесь, вывяли Эвиале, отрекся от некромантии, как убеждала его Вейда. Да, тогда он лишился бы очень многого. Чести, совести, права уважать себя и прямо смотреть в глаза противнику. Но что значит твоя честь?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 Как они родились неведомо, но они пребывали здесь изначально, с первого звездного отблеска и с первого солнечного луча. Смотри, Роман, гибель богов. Тьма воплотилась у них. Они стали ее глазами, ушами и руками. Они изменяли мир так, как сами того желали, в рамках отмеренного им. А потом пришли новые хозяева, в том числе спасители «Западная тьма» или, вернее, сущность. Наверное, Дарри, Укарону, Ахи, Серину, Зенди, Шадану — это не сильно понравилось. Смотри роман «Рождение мага». Наверное, каждый из них, пока сохранял сознание и силы, мечтал отомстить. И кто знает...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 «Кто обращается ко мне? Сущность? Кто подсказывает мне дорогу? А то, что это подсказка, я уже не сомневаюсь!» Рядом с шестью серыми призраками появилась седьмая фигурка. ФС совершенно не удивился, видав там Паури с Глефой. Карлик призывно махнул теням и первым побежал к черной башне, воинственно размахивая оружием.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 Проваливалась в собственные подвалы туда, куда вели ступени, так и не пройденной фессом, лестницы иллюзий и миражей. Падали стены, рушились шатры, основания шпилей и сами железные спицы, дольше всего сопротивлявшиеся пламени, кренились и срывались с опор. Кипящее пламя мало-помалу опадало...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 Начинал сеять мелкий снежок. Черные колодцы медленно закрывались, море словно зализывало раны. На самом островке не осталось ничего, кроме заваленной дымящимися обломками широченной воронки. Шестеро призраков и карлик с глефа исчезли бесследно. Некромант вздрогнул, возвращаясь в привычное тело.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 Пехота в зеленых панцирях легко прокинула преградивших им дорогу ополченцев. Лучшие полки защитников Аркина пока что приберегались в резерве. «Поистребительнее!» — заканчивал фразу преподобный отец Этлау. «Стоп! Он ведь уже это говорил!» «Поистребительнее!»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 Сердце Клипсидры, скрупулезно отмерявшей каждый шаг, остававшийся некроманту в цитадели западной тьмы. Артефакт — могущественный источник силы, способный гасить и зажигать звезды, или просто кусочек темного металла, рожденного в неведомых кузницах. Пальцы с хрустом сдавили шестигранник. Внезапно заострившиеся грани врезались в кожу. Фесс заскрипел зубами от боли, но сдавил еще сильнее. Нет времени на сожаление стенания С ладони некроманта на каменные плиты башни закапала кровь. — Где кошки, Суэльтен? Фессу показалось, что он проговорил это нормальным —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 Площадка мгновенно опустела. Там остались только Фесс, бесчувственный монашек, да невозмутимый отец Итлау. «Прекрасно выглядишь, неясыть!» Голос у инквизитора все-таки дрогнул. Броня хладнокровия дала трещину. «Где я выгляжу? Как я выгляжу?» Рассердился некромант. Он лично не замечал никаких изменений. «Не видишь!» — Тогда лучше тебе этого и не знать, — отозвал Светлау, потряс головой и шагнул к больнице. — Если ты устроил этот маскарад как прелюдию настоящего чародейства, настоятельно советую тебе явить это сейчас. И более того, сейчас же. Лишни уже взяли оба волнолома и вот-вот начнут высаживаться на пирсах. Фэс не стал больше задавать вопросов.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 Смотри роман «Рождение мага». Давным-давно, в совсем иной жизни, когда и он тоже был совершенно иным. Тогда и Прат, и Сагутор, и даже Отлика все еще оставались с ним. Великие бездны, сколько ж времени прошло. Несколько веков, самое меньшее. Уже умерли и стлели все, кого он знал, а сам некромант все живет. Всё мире за чем-то шагами этот мир. Вороньё следует за ним по пятам, тропа отмечена бесчисленными трупами. Однако ноги несут его всё вперёд и вперёд, словно пущенное чьей-то неведомой рукою копье. Но сейчас цель близка, очень близка. Ещё немного, какие-то мгновения для метнувшего дротик... Я остриё с хрустом вонзится вплоть в врага, Фесс не замечал, что кровь, капающая с его пальцев, сделалась истинно чёрной. Шестиугольник, ключ от клипсидры, раскалился. Некромант меланхолически подумал, что уже должна была начать обугливаться кожа. «Ну — Но что, сущность, не думала ты, что я поражу твоих наимитов твоим же оружием?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 Краем глаз он заметил, как Итлау вздрогнул и попятился, ближе к ведущей вниз винтовой лестнице. «Боишься, слуга трех господ?» Фесса, чего это показалось чрезвычайно смешно. «В самом деле, как можно служить разом и спасителю, и сущности еще кому-то третьему, когда все эти силы готовы вцепиться друг другу в глотку?» Этлау что-то отвечал, но рот его раскрывался и закрывался совершенно беззвучно, словно плотный воздух перестал пропускать человеческую речь. «Боишься и правильно делаешь», — сообщил Фесс бывшему инквизитору. «Потому что я... ха <свят> сейчас устрою этот маленький фейерверк. То есть что я? Совсем наоборот. Будет темнота». «Полная!» Он, громко нараспев, принялся читать заклинания. «Да древняя, архаичная, давным-давно вышедшая из употребления формы наложения чар. Но те, кто впервые вывел и записал эту формулу в безвестно канавших веках, меньше всего думали о том, чтобы казаться в чьих-то глазах современными». Едва ли само такое слово существовало в их эпоху. И Тлау затрясся всем телом, упал на колени, умоляюще протягивая руки. «Слишком поздно!» — весело сообщил ему некромант, окончив пассаж. «Славное получилось заклинание, честное слово!» «Славное!» — ручаюсь, друг мой Тлау. «Ничего подобного ты еще не видел!»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 Темноту не вспороли ветвящейся плети молний. Напротив, мрак сделался совершенно непроглядным. Незрымые нити с и узелки, наброшенные некромантом сети, беззвучно двинулись от сторожевых башен к пирсам, на которые уже ворвалась алла зелёная волна, ощетинившаяся бесчисленными остриями сиреневатой стали.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 Головы чудовищными мечами скатывались с плеч, падая под еще шагающие ноги. В мгновение ока все причалы покрылись жутким месивом из гниющего мяса и трухи доспехов. Железо пожирало ржавчина, кирасы и панцирей морских гадов покрывались сетью трещин и разваливались на мелкие кусочки».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 Фесс не знал и не мог знать, что происходящее сейчас в Аркинской бухте, словно две капли воды, похоже на творившееся в другом порту Ордоссском. Заклинание работало именно так, как ему и полагалось. Никаких отклонений, никаких неприятных сюрпризов, столь часто подстерегавших некромантов в прошлом». Он вырос и изменился, в конце концов он не зря столовался в черной башне и не зря носил ее в себе все это время. А еще он впервые не чувствовал отката, и стоило ему осознать это, как накатилась волна ликующего экстатического освобождения, и Виал больше не имеет надо мной власти...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 Заклятие проникало все глубже в него самого, словно изубренный нож с неровно отломанным острием. Кровь вольно струилась по левой ладони, кружилась голова, но Фесс ни на что не обращал внимания. Сегодня, сейчас он довершит неудавшееся в Скавелле. Он, а не какой-то там червь, он сам уничтожит ее флот.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 пошатнувшись безмятежно пообещал ему фэс очнись надсаживаясь заорал ему и клау в самое ухо замахнулся вторично но тут уже фэс перехватил его запястье в воздухе перебросив заветный шестигранник в правую ладонь на рукаве серого одеяния отпечаталась окровавленная ладонь некроманта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 Хорошо знакомые и памятные еще по незабвенному арвесту воронки смерчей. Птенцы! Они пустили в ход свое излюбленное оружие, а он фэс о них совсем забыл. Флот клешней их галеры полностью поглотили его внимание. Кто-то из выкормышей венгара сумел уйти, подобно несчастной отлике подобно тому мальчишке в Саладорской пустыне. И святой город сейчас ожидала судьба исчезнувшего Арвеста. Итлау вновь метнулся к некроманту, тот отшвырнул его, словно тряпичную куклу. Ярость достигла предела. Фесса сотрясло. Однако наваждение исчезли бесследно. Он вновь стал собой. К лишни бездно с ними, сеть пусть распадается. Ему, Кэру Лаэдди, наконец-то представилась возможность сойтись в поединке, пусть даже и заочным, с лучшим темным магом Авиала, что не потерялся бы и среди чародеев долины. Кто знает, совладал бы с Венгаром даже мессир Архимаг. В воронки смерчей спускались, их было почти не видно, зато некромант, сожмурившись,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 Фесс затряс головой, бросился к стоявшей в углу бочке с водой, зачерпнул полной горстью, с наслаждением плеснул в лицо. Стало немного легче. «Птенцы, Итлау! Птенцы в городе или где-то рядом?» Итлау не смог бы ответить, даже если б очень захотел. Преподобный отец, кажется, совсем лишился рассудка, царапал ногтями каменную стену,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 Как знаю, и насколько велика окажется цена. Ведь не зря живопрометью бросились от тебя на бывалые бреннерские рубаки. Некроманта разрывала, растягивала между совершенно различными мирами. В одном он застыл, привалившись к стене, невидящий, глядя на корчащегося Итлау. Рядом в бухте медленно приходили в себя галеры-клешней. Истребительное заклинание Фэс угасало, отраженное чародеями империи. В другом же, на месте святого города, возвышалась Исполинская башня. Никакого сравнения с той реальной, где некроманты и рыси довелось провести столько времени».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 Во всяком случае, не этого времени. Но птенцы саладорца были здесь. Именно они пошли в атаку на неприступную, вознесшуюся к самым облакам твердыню. И именно они спустили с привязи дремлющие силы хаоса, которому ненавистно любое упорядочивание. Неважно, сияет ли оно слепящим светом или погружено в первородную тьму. Хаос. Слово нашлось само, но и новое определение некромант дать не мог. Слишком много лжи громоздилось вокруг. Все, все говорили ему в лучшем случае лишь часть правды, начиная с Архимага Игнациуса еще там в долине и кончая Вейде королевой вечного леса. Пожалуй, единственным исключением оставался император.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 Кробин нового челедника, возрожденного Итлау, еще одного слуги многих господ. — Так может, — заколебался ФС, — может, часть ее — это тот же хаос? — Таинственные и почитавшееся невозможным смешение? Меж тем воронки приближались. Правда, в этом мире они двигались неторопливо, словно массивные тараны,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 Кружится голова. Все сильнее, но ФС заставляет себя не обращать на это внимание. Его взор проникает очень далеко, за самый горизонт. Он видит и восходный край земли, где в Вавиале лежат владения Синь-И, и южный, утопающий в пене девственных джунглей, и северный, затянутый вечными льдами. И лишь на запад его взгляд проникнуть не может.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 Спеленутое тенетыми пламени, огненным болидом прочертила темную сферу и рухнула где-то на юге, возле изгиба. Нечто чуждое, совершенно чуждое, втянутое в авиал бушующим вокруг него смерчем. Немного погодя последовал еще один болид, иной по природе —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 как и тогда в Скавелле против червя. На сей раз враг оказался посерьезнее. Но все-таки птенцы — это еще не сам Саладорец или какая-нибудь персонификация его хозяев. Черные тараны придвинулись совсем близко к стенам, но заклятие уже лежало, готовое к броску, словно охотничий пардус. Отличное, превосходное заклинание!»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 «Позови!» Эхом угасает первый. «Присягни!» Гремит второй, заполняя весь слух. Фесс с трудом поднимается, цепляясь за стену. Странно, под пальцами грубой шершавой камень Аркинской башни, а нет полированной блоки его собственной темной твердыни.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 «Я не стану никого звать, яростно твердит некромант. Не буду никому просягать, я один, нет даже рыси. И очень хорошо, потому что я должна жить. Вот такая вот простая истина». «Позови нас!» — вновь слышит он. «Нам не надо присягать. просто позови».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 Над ним склоняется итлау инквизитор тоже бледен вокруг глаз синева но держится он бодро вставай вставай не ясыть тут такое с тобой творилось я думал меня спаситель рассудка решает вставай или нет садись я тебе руку перетяну да эту штуковину спрячу фэс молча отдернулся окровавленная ладонь нырнула за пазуху пряча заветный ключ Лау, он не достанется ни под каким видом. — Ладно, не хочешь, и давай! — с неожиданной покладистостью кивнул Инквизитор. — Не думал, что доживу, чтоб тебе это сказать, ясыть Я ведь тоже в Орвесте побывал, помню, что это такое — оказаться под теми вихрями. И уж не надеялся, что их кто-то остановить сможет. Но ну, кроме разве что самого Солодорца я их остановил именно с готовностью кивнул разжалованный экзекутор какой то серой мглою она вдруг поднялась им навстречу и смерчи исчезли а вот и не ясать много крови потерял и тлао взглянул вниз и осекся что черный крови